Тихе, происхождение греческое, римский вариант Фортуна. В мифологии Тихе богиня везения и удачи слепа, поэтому часто изображается с повязкой на глазах. Это намёк на непредвзятость Фортуны в отношении тех, кого она выбирает, чтобы не спасла везение, а также символическое обозначение того, что в выборе направления попутного ветра Цюхи полагается на свою интуицию, а не на зрение. Дочь богов Титанов Океана и Тифиды, Цюхи обрела бессмертие и получила статус богини от Зевса после того, как помогла ему спасти Олимп от происков Геи во время битвы титанов. Её часто изображают с колесом Фортуны и рогом изобилия, так как небожительница отвечает как за линию удачи каждого человека, так и за качество его жизни. Цюхи ветреная богиня И может быстро лишить везения или же одарить им. В её храмах почитатели могут узнать своё будущее, так как она также покровительствует оракулам. Из-за того, что солдаты очень любили Тюхи и часто отправлялись на битву, увенчанная её символами, легенда о ней распространилась по многим континентам. Обратись к Тюхе, когда тебе нужно, чтобы удача и везение были на твоей стороне. Сделай ей традиционные подношения в виде мёда, молока и пирогов в форме колеса.